Глава восемнадцатая, самая близкая речка в мире. Прошёл март, и в середине апреля я решился лодку испытать. Ровно в шесть утра мы вышли из мастерской Орлова. Впереди как лоцман шагал милиционер Шура. Следом мы с Орловым несли на плечах одуванчик. Мы двигались к Яузе, самой близкой речке в мире. Милиционер Шура, стесняясь, снес весла. Ему было неловко в полной форме переносить предметы, не имеющие отношения к прямым обязанностям. Мне же казалось, что весла в его руках похожи на какие-то почетные винтовки. Они усиливали торжественность момента. «А вдруг начальство заметит, что ты тут с веслами бродишь?» — пугал Шуру Орлов. «Что будешь делать?» — Скажет, что арестовал нас, — успокаивал я. — А если здесь плавать запрещено, — не унимался Орлов, — вдруг нас начнут штрафовать? — Тогда Шура оштрафует нас первым, — объяснял я, — а потом штраф назад отдаст. Милиционер-художник сердито оборачивался, делая строгое лицо, не отдающее назад никакого штрафа. Выйдя на Серебряническую набережную, мы остановились. Далеко внизу, за чебунной решеткой, текла речка Яуза, окованная в гранит. А редкие черно-зеленые льдины плыли по коричневой воде, направляясь к Москве-реке. «Самая грязная речка в мире», — сказал Орлов, печально оглядевший Яузские берега. «Отложим испытание, потеплеет, поедем на Клязьму. Лодку-то хотя бы пожалей». «Я и сам понимал» что самой лёгкой лодке в мире, пожалуй, обидно плавать впервые по Яузе. Мне было жалко её. Но поделать я ничего не мог, а дуванчик родился здесь, у Яузских ворот, и в первый раз должен был проплыть мимо родных берегов. Пускай закаляется. Невозможно плавать всю жизнь по светлой воде. Мне казалось, лучше огорчить немного лодку, чем навеки оскорбить Яузу. У Астахова моста мы нашли ступеньки, ведущие вниз. Опустили лодку на воду. Явская вода, казавшаяся сверху коричневой, вблизи оказалась цвета хаки. Ослепительно блеснуло на ней серебряное платье одуванчика. Давно-давно не видали явские жители свободного корабля на ее волнах. Иногда только бродят здесь катера «Азун» и Орион. И снова пусто меж каменных берегов. Чердаки до крыши отражаются в скучной городской воде. Я достал из-за пазухи бутылку шампанского. — Давай-ка я речь произнесу, — сказал Шура. Отделавшись от весел, он немного успокоился. — Товарищи, — начал он, — минуточку внимания. Сегодня мы опускаем к воде... Самую легкую лодку в мире. Холодными зимними ночами в пургу доставали бы бамбук. Не покладая трудов, доводили задуманное. Если уж ты что-нибудь задумал, будь добр, доведи. Большому кораблю большое плавание Я хлопнул пробкой и обрызгал пеную нос одуванчика. Все расцеловались. Осторожно, держась за милиционера, — Сел я в лодку. Орлов подал мне весло. От моей тяжести одуванчик погрузился глубже, нос его задрался высоко передо мной. Я увидел, как под давлением воды напряглось, натянулось туже серебряное платье. Загудели бамбуковые ребра, звонко скрипнули шпангоуты полумесяцы. Удивительным оказалось что сижу я очень низко, прямо на поверхности воды. Я мог дотронуться до яузской волны, но сделать это не решался. Грязная, сточная, мёртвая. Пересилив себя, я опустил в воду вначале одну руку, потом другую, встряхнул с пальцев холодные капли и взял весло. «Пошёл!» — крикнул Орлов, и я неловко оттолкнулся веслом от гранитного берега. Силу толчка я не рассчитал, и одуванчик буквально вылетел на середину реки. С барабанным звуком «бум-бум-бум» ударили волны в дно лодки. Я грибанул слева, нос резко повернулся вправо. Грибанул справа, одуванчик выровнялся. Только два раза и ударил я веслом, а лодка уже летела стремительно вперед, и я не знал, как ее затормозить. «Осторожно!» — кричал сзади и сверху Орлов. И он, и милиционер бежали за мной по берегу, а я, скованный и неумелый, боялся повернуться. «Надо было веревку взять!» — выкрикивал Шура какую-то не вполне ясную мысль. То ли он хотел привязать одуванчик, то ли вытягивать меня, уже утонувшего. Кое-как, взмахивая веслом, я летел по дну длиннейшего гранитного колодца, Передо мной уплывала в Москву реку тёмная, обтаившая льдина. На ней, как пингвин, сидела ворона. «Оглянись — Оглянись, — кричал мне Орлов, — это последняя льдина. Я оглянулся. За нами не было видно ни одной льдины, хоть и мутная, а свободная от зимы вода. А над нами, над гранитными стенами, виднелись маленькие человеческие головки, бородатая орловская и милицейская в фуражке. Такими они показались мне далекими и милыми, что я поневоле засмеялся. Я понимал, что минут через двадцать снова увижу их, когда вылезу на берег, и все же, казалось, уплыл от них бесконечно далеко и жалел их, оставшихся дома. Последнюю людину я обгонять не стал. Положил весло, течение неторопливо повлекло лодку. Неужели совсем, навеки, мертва эта отравленная городская река, неужели умерла навсегда? И вдруг прямо перед нами из-под носа одуванчика поднялись с воды две утки. Это были черки-трескунки, уточка с синим зеркалом на крыле и селезнёк с буйной зелёной головой. Отчаянные, летели они на север, остановились на Яузе передохнуть, они не боялись мёртвой воды. Потрескивая, полетели черки перед нами из гранитного колодца, выбираясь к небу. Я глядел им вслед, и над высотными домами, ещё выше, ещё глубже в небе, увидел летящих на север журавлей.